Открытая книга. Салтыков-Щедрин. Недреманное око. Читает Алексей Грибов. Запись из фондов радио. В некотором царстве, в некотором государстве жил был прокурор. И было у него два ока: одно дреманное, а другое недреманное. Дреманным оком он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки. В этом царстве истории так было заведено: как только у обывателя родится мальчик с двумя оками, дреманным и недреманным, Так тотчас в ревистских сказках записывают. У обывателя, куролеса Проказникова, на болоте уродился мальчишечка по имени Прокурор. И потом ожидают, когда мальчишечка в совершенный лета придет. Так было и тут. Не успел мальчишечка от земли вырасти, как ему сейчас же доложили. Пожалуйте. С удовольствием. Но в скором ли времени предвидится сенаторская вакансия? Ах, сделайте милость, как скоро так счастье то так. Приосанился мальчишечка, посмотрелся в зеркало, видит, какой такой отту хитрец выглядывает. А это он самый и есть, ладно. И не говоря худого слова, сейчас же за дело принялся. Дреманным оком ничего не видит, а недреманным видит пустяки. Я говорю здесь на минутку по дороге в Сенат, а там и оба ока сомкнул, да и уж и у меня Бог даст к тому времени заложит. Увидели мы здаимцы, клеветники, душегубы, хищники и воры, что мальчишечка на них недреманным оком смотрит, и сейчас же испугались. Думали, думали, как с этим делом быть. И решили всем с недреманной стороны уйти и укрыться под сенью дреманного прокурорского ока. И сделалось с недреманной стороны так чисто, как будто ни лиходеев, ни воров, ни душегубов от роду никогда не бывало. А были и есть только обыкновенные лгуны, проходимцы, предатели, изменники и ханжи, до которых прокурора, собственно говоря, и дела нет. бай тишечки видит, что от одного его непреманного взгляда такие чистые горизонты открылись и радуется. Неужто, думает, начальство усилия его внимания не примет. И пошёл он по судебно-административному полю Гоголем похаживать, ходит, да посвистывает: "Берегись! В ложке воды утоплю". Только видит, стоит человек и криком кричит: "Ограбили!" Батьюшке караул, разумеется, он как ограбленному. Что ты такой секой на всю улицу изываешь? Вот чё тебе? Помилуйти, прокурор Куралевич, воры! Где воры? Какие воры? Врёшь ты! Никаких воров нет и не то ни бывало, а они у него под ноздрёю с дреманной стороны притаились. Это вы нарочно бездельники, незаслуживающими вниманий жалобами начальство затруднить хотите, взять его под арест. Идёт дальше, слышит: "Мы сдаимцы, прокурор Королесович. Одалелем сдаимцы, лихаимцы, кривотолки и прилюбодеи. Где муздаимцы? Какие лихаимцы? Никаких я мздаимцев не вижу". Это вы нарочно такие-сякие кричите, чтобы авторитеты подрывать. Взять его под арест. Еще дальше идет, слышит. Добро казенное общественное врозь тащит. Чего вы, прокурор Куролесыч, смотрите? Вон они, хищники-то, вон! Где хищники? Кто казенное добро тащит? Вон хищники, вон они! Вон он какой-то мина на краденные деньги взбодрил. А тот вон, и сколько тысяч десятин земли указной украл. Вы ж ты такой секой. Это не хищники, а собственники. Они своим имуществом спокойно владеют и все документы у них на лицо. Это вы нарочно бездельники кричите, чтоб принцип собственности подрывать, взять его по-дорез. Дальше больше жена мужу жену с утра до вечера точит муж жену в гроб того гляди заколотит ни зачем вы прокурор королезоч не смотрите я-то не смотрю а ты видишь ли какой у меня ока одно на у меня нох как далеко я им вижу Так далеко, что и твою бездельникову душу насквозь понимаю и знаю, чего вам негодникам хочется. Семейный союз вам хочется подорвать, взять его под арест. Условно сказать, все союзы перебрал и везде нашёл. Сами по себе стоят союзы незыблемо, но к рекунишке непременно им, как пить дадут, ежели им своевременно уста не замазать. А когда до государственного союза мальчишечка дошел, то и разговаривать не стал. Кричит, как озаренный, взять его, связать его, замурабать, законопытить! Сам кричит, а не дреманный око, так у него колесом и вертится в глазницы. День-деньской таким манером мальчишечка мается, союз оберегает, а к вечеру домой отдыхать вернется. Ляжет на кровать и думает... Всё-то я в полной мере, как хочется начальству, выполнил. Хищников, маздоимцев, распутников и злоупотребителей с помощью одного моего недреманного ока рассеял, а с подрывателями, кое нидельными жалобами на начальство труждают, особо распорядился сам. Чисто, благородно, Надеюсь, что и начальство с своей стороны мои труды в надлежащей мере оценит. Чего бишь мне, например, пожелать? Говорил он сам себе. В Сенат ежели... О, так я еще на одно ухо слышу, то да Сенат от меня и не уйдет. Вот как бы... Хоть не теперь, а со временем, вот как бы... Э -э. Да нет. Это уж разве и когда и обоняние я потеряю. Нет, вот сейчас, в ближайшем будущем, чего бы мне, например, пожелать. Расстраивал, расстраивал себе воображение, да, наконец, и расстроил меня. жениться надо как можно скорее вот что и так как он для поисков невесты не дреманный око в ход пустил то разумеется сейчас же нашёл а именно девицу агрепину такой красоты что ни в сказ как сказать ни пером описать и при ней 200.000 точь в точь как прибегите внутреннего с выигрышами займа полагается финиуса Отпраздновали свадьбу на славу в Кухмистерской Завитаева и домой и на новоселье приехали. Только смотрит мальчишечка, а новобрачная с чего-то под сень дреманного ока спряталась. Хватит-похватит. Агриппина? Где ты? Не Агриппина я, но Агафья. Ити за именинство мое бывает 5 февраля. Вот так штука. Даже побледнел мальчишечка с испугу. Неужто в прохождении его службы чертовщина вмешалась? Покажись, Агафья, вымолвил он. Смотрит, и у Агафьи, как у него, одно око дреманное, а другое не дреманное. Только у него не дреманное око с правой стороны, а у нее с левой. Точно им сама судьба определила совместно прокурорское служение проходить. Преданы идут у тебя есть ли? И преданого у меня нет. Одно недреманное око только всего. Ах, прах, победи ты и совсем. Была была грепина, и вдруг окафес сделалось. Встал разыскивать, каким манером такое дело случиться могло. И оказалось, что очень просто. Покуда он недреманным оком в одну сторону стрелял, Агрипина на минуточку отлучилась, да и вышла замуж за офицера, а он за себя взял окафью. Бёд однако нечего. Недаром же завитают деньги за свадьбу отныне, надо как не будешь жить. Или не спать, да не стреглись. Смотрит вдруг на дружку недреманными оками, и вдруг жутко ему стало. Ему-то жутко А ей точно с гусью вода, даже приятно. «Ведьма ты, что ли?» — спросил он ее. «Сказывай». «Нет, я не ведьма. Но твоя законная жена...» А до сих пор я краденными старыми носками на Апраксином торговала. «Как краденными?» «Каким же образом я тебя не изловил?» «А разве ты можешь кого-нибудь изловить?» Ты ещё в одну сторону помстреляешь, а что у тебя подлевой ноздрёй двигается, не видишь? Ну давай вместе воров ловить, коли так. Я справа, ты слева. Словом сказать, так отлично устроились, что через год у них сын родился и тоже с надреманным оком. Э, вот так чудак, воскликнул мальчишечка, взглянув на своего первенца. Тут только он догадался, что как ни дорого, ни дреманное око, а два вконвенно глаза, пожалуй, ещё того дороже. Служба его, между тем, своим чередом прохождения имела. Постепенно он все тюрьмы крикунами наполнил, а хищники, маздоимцы, концессионеры и прочие подлинные потрясатель те времени у него под сенью дреманного ока благодушествовали. Долго ли, коротко ли так шло, только начал он со временем и на оба уха преподать. Даже не дреманный око, и то постепенно слепаться стало. Самое время, значит, в Сенат поспешать, покуда бонянища не утратил. Ну, слышит, зовут. Надел он фуфальку фланелевую, носки шерстяные, да сапоги валеные на ноги натянул, уши канатом законопатил, комфарным маслом надушился, в шубу закутался, а Агафья сверх шубы шерстяным шарфом его повязала, и пошел в Сенат. Идет и думает. Какой такой сон на первый раз он сиючи в сенате увидел. Но тут случилось нечто совсем неожиданное. Покуда он недреманным оком всё вправо вправо стрелял, а сенат взял по левее. До да дреманной стороны притаился, ищет прокурор Кураресоч, и носом в воздухе потянет, и языком щёлкнет, и даже руками кругом пошарит, никак-таки нащупать сената не может. Наконец и видит. Городовой на посту бодрствует. Натурально к нему. Ага так, служивый. Не знаешь ли, куда девался сенат? Взглянул на него городовой и сразу недреманной душой его разгадал. Знаю, сказал он. Сенат вот он. Вон он на солнышке играет. Ишь, посматривает, как бы какой шалун на закон не наступил. Эх ты! Эх! Только ни про всякого у нас места в сенате припасено. Ты вот глядел не дреманным теоком в книгу, а видел фигу, так нынче и таких взддешнее место сажать не велено. Верчись лучше к лека домой, валенки-то сними, глаза-то протри, уши промой, да и ложись с бабой на печь спать. А у нас нынче так вздешнем месте заведено, чтоб и голова, и прочие члены всё, чтоб на своём месте было, а глаза и уши у всех, чтобы настишь. Так И не попал прокурор к уралесоч сенат. Салтыков-Щедрин. Недреманное око. Читал Алексей Грибов. Запись из фондов радио.